Часть пятая. Дорога на ленту 5 Глава 1 «Думаешь, Данька так спокойно и уедет в свое училище?» Яр Гриднев промолчал. «Ага, жди», — ответила за него Акки Рунинель. «Ты же сам все на корабле видел. С нами не разговаривать ни в какую. Глаза горят, жилаки ходят. Весь рейс в спортзале грушу колотил да на шпагате сидел. Яр молча смотрел в окно гостиничного номера небольшого отеля в центре нант-петербурга разглядывая пешеходную Джерониму. После привычного для метрополиса короткого и теплого летнего дождя от мокрых камней мощеной под старину улочки поднимался едва заметный пар. «Натворит дел», — задумчиво продолжила Нинель. «А ты бы его взяла?» — просила Акер жену, несколько речи, чем следовало чтобы мы не о том, как девчонку вытащить думали, а следили, чтобы этот герой боевика по льбу не начал?» Нинель бросила взгляд на Яра. «Может, лучше бы у нас под ногами путался, под присмотром?» Яра кинул их обоих мрачным взглядом. «Я не знаю. Я согласен с Урширом. Порой бывают ситуации, из которых нет правильного выхода. И вот тут у нас тот самый случай», помедлив он добавил. К тому же он рассказал нам не все про свои приключения. «Почему ты так думаешь?» «Чувствую. Когда в прошлом человека есть некая фигура умолчания, он ее обходит. И это ощущается по манере разговора. По темпу речи, по тому, как он подбирает слова, стараясь не сказать лишнего». «Ладно, как скажешь. Ты же у нас шаман, а не мы с Акером». рукой. Они помолчали. И все-таки зря ты иранцев не попросил, — пробормотала Нинель. И нехотя добавила, — у них команда с не хуже наших. — Ты же сама понимаешь, — сказал Акер. — Возьмут на ленте пять в плен, или холодным хоть одного яранского Командос, и все. Готовый казус Белли. Берг может завтра, как сторона, осуществляющая по поручению Совету Разумных этот пальцем деланный галактический протекторат, в ответ на провокацию яры «Высаживаться на ленте пять и наводить порядок? Трупами завалит весь континент». «Да понимаю я все рыжий, понимаю», сказал Нинель безнадежным голосом. «Куда ни кинь?» «Куда ни кинь, всюду клин», машинально поправил Акер. «Закончили об этом», спокойно сказал Яр. «Вызвались помогать, так помогайте. А наслаждаться муками совести я предпочитаю в одиночку». Нинелли и Акер переглянулись и разом козырнули. Яр невесело усмехнулся. экипаж вольно. По плану... В общих чертах я понял, теперь в частности. Мы войдем на ленту 5 через научно-исследовательскую имперскую станцию на ее орбите. Мы успеваем? Я правильно понимаю, ни Орден, ни Берг не в восторге от такого соседства и периодически предпринимают что-то враждебное. Нинель ухмыльнулась. «Дипломаты Берка и Орденские работают над тем, чтобы избавиться от всевидящего ока на орбите или как минимум сменить его статус, но сделать ничего не могут. Согласно условиям Галактического протектората, научно-исследовательская станция ней их юрисдикции. Это база для экспедиций в зону за фронтиром. Смена власти и превращение Тиранской Федерации в Галактическую Империю ничего не изменило». Естественно, среди персонала научники с агентурой имперской разведки. перемешаны как минимум один к одному. И как мы там сможем не привлечь внимание среди шпионов-то? Нинель пожала плечами. Скорее всего, не задерживаясь, используя станцию как перевалочный пункт. По словам твоего очаровательного аналитика, нас вообще никто не увидит. Прилетели рейсовым транспортником и тут же десантировались на поверхность. Грубо и громко. — Мне не нравится силовой вариант, но времени на аккуратное внедрение нет. — Но в этом есть и свой плюс. Кресты полумесяца и такой наглости не ожидают. Яр хмыкнул, но промолчал. — Есть несколько вариантов десантирования на планету, — сказал Акер. — Сегодня обсудим последнюю информацию с ленты и покрутим, повертим, основной план и запасные варианты. — Сырхой сработались? — спросил Яр. «Ага», — Нинелли усмехнулась «У тебя отличный вкус на девушек, в том числе инопланетных», — ер пожал плечами и спросил. «Оружие, снаряжение?» «Все будет». «Не бойся, если что, без меня собирались Женю вытаскивать». «Обижаешь, капитан. Мы хоть на юноне не обосновались, за твоей семьей присматриваем. Я же говорил, когда мальчишка нам письмо послал, мы уже летели на землю выяснять, куда эта твоя сестра за пропала Там нас и на письмо и сообщение туршира нагнали. И потом не будем забывать, что когда ты очнулся в этом мире, кроме старика-яранца, только Ирху и известил о своем возвращении. Я улыбнулся. Мне нужен был кто-то, кто в отличие от отшельника Уршира в курсе, куда катится наш мир. Точнее, куда он прикатился, пока меня не было здесь. И кто спокойно воспримет твое воскрешение из мертвых? — продолжил Акер. — Ну да. — И если это будет молоденькая влюбчивая инопланетянка? — ехидно протянула Нинель. — Видевшая тебя раз в жизни и оставшаяся под большим впечатлением. Яр пожал плечами и снова взглянул в окно. С тех пор она повзрослела. Ее многие сверстницы на Яре уже замужем и нянчат детей. И вообще, давайте лучше о деле. Нинель и Акер переглянулись. Наш командир совсем не изменился. Все такой же закрытый на сто замков сукин сын. Да, и это чертовски приятно».